Глава 7. Айви. Тем вечером я лежала в чуть теплой ванне и изо всех сил старалась побороть охватившую меня тревогу. Получалось это у меня плохо, тем более что закуток, в котором стояла ванна, живо напоминал мне о том времени, когда я шарила здесь в поисках кусочков дневника Скарлетт. Тогда я впервые приехала в рукводскую школу и была уверена, что Скарлетт мертва. Исписанные ее рукой листочки казались мне единственным следом, оставленным моей сестрой на этой земле. Какое отчаяние охватывало меня, когда я думала об этом. А потом начались мои проблемы с Пенни. Мне не угрожали больше ни мисс Фокс, ни мистер Бартоломью, зато Пенни оставалось для меня постоянным источником опасности. Поеживаясь от холода, я вылезла из ванны, обернулась потертым банным полотенцем. Знаете, Бывали моменты, когда я очень сожалела, что не живу больше в доме у тетушки Фебы. Да, там не было огромной ванны, но возле камина стояло жестяное корыто, и мыться в нем было намного уютнее и теплее. В любой момент можно было добавить горячей воды из чайника. Вытершись и перелезая в свою ночную рубашку, я подумала, что надо бы, пожалуй, написать тётушке Фэби. Надо, хотя внятным и содержательным ее ответ вряд ли окажется. Прежде чем выйти из ванной, я осторожно выглянула из своей кабинки, проверить, не ошивается ли где-нибудь поблизости пени. К счастью, ее не было. А вот Скарлет уже была в нашей комнате, повторяла какие-то балетные па. Недостаток свободного места ее при этом нисколько не смущал. «Я тебе не мешаю?» — спросила она. «Нисколько». Я протиснулась мимо нее к своей кровати. Я до сих пор не простила сестре ее недавней отлучки. Скарлетт даже не посмотрела в мою сторону и продолжала делать плии. Была в своем репертуаре одним словом. Я залезла под свою кровать, вытащила оттуда сумку, достала из нее лист бумаги и карандаш. Слава богу, теперь можно было писать письма, не опасаясь, что их перехватят и прочитают учителя. Дорогая тетушка Феба, надеюсь, что это мое письмо застанет вас в добром здравии. Я по вам соскучилась. «Спасибо, что пригласили нас провести у вас Рождество. Если вы не можете найти нож для разделки индейки, так это потому, что Скарлет брала его, чтобы вырезать из ветки деревянный меч. Дела в школе, кажется, налаживаются. Миссис Найт говорит, что теперь мы здесь в полной безопасности, и мне хочется ей верить. Правда, кое-что происходит, и меня это настораживает. Впрочем, может быть, я все это выдумываю и преувеличиваю, «Скарлетт, я об этом не говорю. Не хочу ее тревожить или рассердить. Кстати, о Скарлетт. Она...» «Обо мне пишешь?» — неожиданно произнес голос моей сестры, а затем над листом бумаги, на котором я писала, появилось ее лицо. Я подскочила так стремительно, что едва не смяла этот листок в комок. «Скарлетт, отойди, это личное!» «Личное?» — нахмурилась она. «С каких это пор у тебя завелись от меня тайны?» И потом. Какие могут быть тайны, если ты всего лишь пишешь тетушке Фэби? Я разгладила смятый листок и свою ночнушку и положила его тыльной стороной вверх, чтобы Скарлетт не могла его прочитать. Откуда ты знаешь, что я пишу ей? А кому еще ты можешь писать? Ариадне ты только вчера письмо отправила. Отцу? Чтобы наладить с ним отношения? Вряд ли. Значит, ты пишешь тетушке Фэби, Больше некому. «Послушай, Скарлетт, когда ты исчезаешь куда-то на целый час, я же не пытаюсь шпионить за тобой, верно? Почему же ты в мое письмо заглядываешь? Это нечестно!» «Хм», — фыркнула сестра, плюхаясь на свою кровать и расшнуровывая пуанты. Делала она это так поспешно и энергично, что, казалось, вот-вот разорвет ленточки. «Я вот что думаю. Конечно, мы должны делиться друг с другом. Иногда». Но, может быть, не все время. Она сняла пуанты и положила их на стул. А я сидела и смотрела на нее, отлично понимая, что она имеет в виду. То есть, когда это нужно ей, мы должны всем делиться. И не должны делиться опять-таки тогда, когда ее это не устраивает. «Я ложусь спать», — сухо сказала я. «Я тоже». «Ну и прекрасно». Повисла долгая пауза, Во время которой мы обе лежали и смотрели в потолок. Я была сердита, Скарлетт наверняка тоже, и уступать никто из нас не хотел. Айви! Послышался голос сестры. Что? У нас свет не выключен, а? Я со вздохом поднялась с кровати, дотянулась до выключателя и погасила свет. Комната номер 13 погрузилась в темноту. Небо за окном было непроглядно черным, затянутым плотными облаками, сквозь которые не было видно ни звезд, ни луны. Я плюхнулась назад на кровать, но уснуть долго не могла. То из матраса какие-то комки под ребра впивались, то одеяло становилось кусачим. Сон — очень тонкая штука, и чем больше стараешься поскорее уснуть, тем дольше это у тебя не получается. Я повернулась на бок, чтобы взглянуть на сестру но в темноте могла разглядеть только бесформенный бугорок под одеялом. Я снова легла на спину и долго смотрела в потолок. Смотрела, смотрела, а потом как-то незаметно перескочила в сон. Тот самый, который за последний месяц снился мне уже несколько раз. Причем каждый раз слегка менялся, и именно это почему-то раздражало меня сильнее всего. Я стою на холме, У моих ног мягко покачивается на легком ветру яркая зеленая трава. Солнце по-летнему греет мне спину. Над головой безоблачное голубое небо со ослепительным солнечным диском в зените. Передо мной на траве расстелено потрёпанное одеяло, и на нем кто-то сидит. Я знаю, что это женщина. Более того, я почему-то чувствую, что это наша мама. Она никогда не поворачивается ко мне лицом. Просто сидит. черный силуэт на фоне яркого неба. Я пытаюсь подойти ближе, но мои ноги словно приросли к месту. Я окликаю ее по имени. Эмилина! Но моего голоса не слышно. Его куда-то уносит ветер. Она не слышит меня. А может быть, я произношу неправильное имя? Спрашиваю я себя во сне. Это очень странно, когда ты во сне вдруг начинаешь о чем то размышлять. Это не может быть Эмилина. Продолжаю прикидывать я во сне. Эмилина умерла, когда была еще совсем юной девушкой. Задолго до нашего соскарлит рождения. И тогда я кричу «Мама!» И снова пытаюсь броситься к ней, но мои ноги вросли в землю. Корни не дают мне стронуться с места. «Мама, я здесь!» Черная фигура не поворачивается, остается неподвижной. Черный силуэт на ослепительно-голубом фоне. Я еще спала, но посреди ночи внезапно проснулась, потому что услышала сквозь сон, как кто-то дергает ручку на двери нашей комнаты. Я видела, как дверная ручка поворачивалась, следила за ней широко раскрытыми от ужаса глазами. Время словно остановилось. Скарлетт, не шевелясь, лежала на своей кровати. Дверь с легким скрипом начала приоткрываться. к, -к, -к -кто там?» — громким шепотом спросила я. Дверь немедленно прикрылась, а ручка поднялась вверх и встала на место. А потом, готова поклясться, я снова услышала четкий стук удаляющихся каблуков и тихий перезвон ключей в карманах.